Глава вторая. «В тот день, когда мы получили послание от Уба Алина, глава У, наконец, пришел в себя. Я нашел отца у его постели. До меня донеслись лишь обрывки фраз «Нельзя», «Ни за что», «Запретные залы», «Синфу». Отец, глава У, я поклонился и подал отцу письмо, пришедшее из дворца Золотого Крыла. «Что он себе позволяет?» Отец скомкал письмо и бросил на пол. Балин всегда был глупым фанатиком. «Чего он хочет?» Глава У приподнялся на кровати. «Он хочет твой меч в обмен на сына. Нельзя. Он пойдет туда, чтобы пробудить их. Эти старые легенды... Ты знаешь их силу. Если есть тот, кто в них верит... Мы выступим против него. Мы не можем. Кто-то должен был сказать это. Кто-то. Я. Отец знал законные учения лучше меня, но был готов забыть их. Байсин. Он редко повышал голос. Но как бы я не уважал его, я не мог позволить ему рисковать всем всеми нами. Стоит в голове попрать закон, и больше никто не станет его блюсти. И пусть авторитет отца был непререкаем, пусть даже стражи учения не посмели бы останавливать его, я не мог молчать. Я был его сыном, тем, кому предстоит принять власть из его рук. Я не хотел, чтобы отец, впадая в безрассудство, давал возможность кому-то подорвать спокойствие Белого Лотоса. Закон гласит не развязывать войны первыми. «Байсин!» Воины ворона не пересекали наших границ, и место встречи не наш берег реки. Если ты поведешь воинов туда, ты нарушишь закон. Ты не знаешь, о чем говоришь. Я видел в глазах отца гнев и страх. Я повернулся к главе У и почтительно поклонился: Простите, глава У, но я должен сказать это. У Баалин уже достаточно погубил душ, чтобы люди перестали верить в возможность мира. Все, что произошло, приписали дворцу золотого крыла, не у Баалину. Правда, остается правдой. «А белый лотос всегда защищает правду, даже ту, что не видна другим. Если ты не веришь в это, как ты можешь быть моим наследником?» Он не понимал меня. Я тоже часто не понимал его. Я опустился на колени перед отцом, зная, что его гнев утихнет, когда разум прояснится. Твой сын был непочтителен. Я поклонился, чувствуя, как холод тянется по деревянному полу. «Я не пытаюсь отговорить тебя или остановить. Прошу, выслушай меня. Прочь!» Боисин всегда был разумным мальчиком. Кашель. Пусть говорит. Я поднялся и отдал поклон господину У, потом отцу. Если членам нашей семьи будет угрожать опасность, закон велит сделать все ради их спасения. Если Минджу станет молодой госпожой белого лотоса, ты будешь обязан защищать ее семью. Никто не сможет упрекнуть тебя. Несколько минут отец молчал, потом вздохнул. Гнев его исчез. Ты прав. Видишь, Джичен. Мой сын куда умнее меня. Если ты готов защитить Минджу, я доверю ее тебе. Благодарю. Я отдал новый поклон Позови Джоэр к нам. Времени не ждет. Ты уверен? вэйга ждал меня снаружи. Ты все слышал? вэйга кивнул. Я боялся, что еще немного и дядя откажется от тебя. Где Джоэр? Я отвел ее в твои покои. Я надеялся, что мой взгляд сказал ему больше, чем могли позволить приличия. Но он лишь рассмеялся и похлопал по плечу. «Ты не заходил в павильон Семи Лепестков уже несколько дней, и никто бы не стал искать ее там». Вояга знал меня лучше других, и, возможно, был единственным, кто понимал меня. В моих покоях странный запах въедался в воздух. Кто-то зажег старые благовония в курильнице у стола. Я залил их водой, и дым, шипя, потянулся к моим рукам. Сорванный хрип донесся с постели. Минджу задыхалась, пытаясь освободиться от невидимых рук. Я дотронулся до ее щеки. Джуэр, джуэр, она замерла и открыла глаза. Это лишь сон. Она все еще смотрела на меня, будто я был врагом. Она отвернулась быстрее, чем я успел вытереть ее слезы. Глава Узовет тебя. Она кивнула, все еще прячась от меня. Я вышел. Ночной воздух непривычно давил на грудь. Я знал, нам всем трудно пережить эту ночь. Я мог только представить, сколько еще таких тягостных ночей ждало нас впереди. И все же... Нет, представить я тоже не мог. Не услышал шаги и обернулся. Увидев меня, она замерла, будто от одного моего вида дыхание ветра становилось холоднее. В ту минуту мне хотелось лишь одного — взять ее руку и сказать, что я знаю, как ей тяжело. Сказать, что мы должны это пережить. Вместе. Я хотел пообещать ей, что мы обязательно выдержим. Но я лишь молча повел Минжу к ее отцу. Она держалась. Она не плакала. Только ее голос пеплом и седал на сердце. Она шептала отцу Мой дом там, где ты. Ее дом был объят пламенем. Я слишком слаб. Сейчас я не могу защитить тебя. Я сама буду защищать тебя. Я знала, что она не захочет оставаться здесь. Я знала, что она не захочет так внезапно стать моей женой. Знала, что не так должна была решиться ее судьба, но ничего не мог поделать с тем, что уже произошло. Я мог лишь попытаться защитить ее. Я хочу, чтобы ты стала женой байсину. Не протився. Только дворцу лотоса я могу доверить тебе. Отец! Она не слушала. Она убежала. Я не стану заставлять ее. Она только потеряла мать. Глава У тяжело опустился на постель. Позвольте мне поговорить с ней. Отец кивнул, тяжело вздыхая.